«Эпилог. С тех пор прошло полгода. Его Величество устраивал бал в летней резиденции за городом в честь дня рождения императрицы. Мы с Адамом решили, что это отличный повод, чтобы подарить найденное перо Феникса. В нем больше не было магической силы, но само по себе оно было редким и очень красивым. Ну что, твое сиятельство, как я выгляжу?» Я повертелась, демонстрируя широкую голубую юбку с бесчисленными кружевами. Платье мне сшили на заказ. «Ужасно!» — Адам наморщил лоб. «Я от тебя ни на шаг не смогу отойти!» Я рассмеялась и послала его отражению в воздушный поцелуй. Летний дворец императора был окружен гигантским парком с фонтанами и статуями. Гостям предлагалось немного прогуляться, наслаждаясь напитками и закусками, которые разносили молодые люди в золотых жилетках. А уже на закате всех позвали внутрь. Нас проводили в огромный зал с блестящим паркетом, поверх которого раскатали красный ковер. Над головами где-то далеко виднелся потолок с лепниной, а со стен смотрели портреты императорской семьи. Два трона стояли на возвышении. Чтобы подняться, нужно было преодолеть две ступеньки. Увидев их, я вдруг занервничала. Мой подол был довольно длинным. Вдруг я оступлюсь. «Все будет хорошо», — заверил Адам и выставил локоть. Я схватилась за него, как за якорь, не дающий волнам унести меня. Один за другим гости подходили к величественной чите, кланялись, высказывали свое почтение и дарили императрице подарки. Это была уже не молодая женщина в завитом парике, в которой вставили маленькую, поблескивающую бриллиантами корону. На ней было густо-зеленое платье с глубоким декольте, которое почти полностью закрывало сложное колье. Император выглядел еще старше. Он был седым, в парадном мундире с золотыми эполетами и звездами орденов. Я видела портреты императора с женой в газетах, но никогда даже в самых смелых мечтах не могла представить, что окажусь перед ними лично. Во рту у меня пересохло, и мне вдруг стало жарко. Адам накрыл мою ладонь своей и слегка похлопал. Его пальцы дарили нежную прохладу, и чудодейственным образом успокаивали. Я напомнила себе, что достаточно натренировалась, чтобы не позволить магии вырваться. Когда дошла наша очередь, мы преодолели те самые ступеньки. Адам поклонился императору и поцеловал руку императрицы. Затем он представил меня, и я протянула женщине деревянную шкатулку с пером. «Что это?» — удивилась она. «Как любопытно!» Императрица уже собралась откинуть крышку, как за дверьми зала послышался какой-то шум. «Что происходит?» Император махнул одному из своих лакеев. Двери распахнулись, и в зал промаршировала целая делегация жандармов с Нельсоном во главе. От вида его хищного лица у меня внутри сжалось. Я заметила, что из толпы гостей на меня смотрит герцог Браунхольд. Часть его головы, там, где я сожгла волосы, закрывал тупей. Выглядел он нелепо и неестественно. Но это не мешало герцогу смотреть на меня злорадным взглядом. Я не сомневалась, что это он вызвал седьмое. «Объяснитесь!» — скомандовал император. Нельсон остановился в метре от нас с Адамом и, поклонившись, проговорил. «Ваше императорское величество! Простите нас за вторжение, но обстоятельства вынуждают. Эта женщина...» Он ткнул в меня пальцем. «Ведьма! Она незаконно владеет магией, и седьмое отделение ищет ее уже не первый год. Если мы упустим ее сейчас, то кто знает, когда сможем поймать в следующий раз?» Десятки пар глаз устремились на нас с Адамом. Граф слегка сжал мои пальцы, давая понять, что волноваться не нужно. «Это правда?» — удивилась императрица. «Вы скрываетесь от канцелярии?» «Ваше Величество», — ответил Адам. «По закону магии не имеют права владеть простолюдины. Но эта прекрасная дама, он чуть качнул головой в мою сторону». «Моя жена и графиня Дарквуд. Так что вам, Нельсон, придется искать жертву в другом месте». Краем глаза я заметила, как лицо герцога Браун Браунхольда сморщилось, словно он съел что-то неимоверно кислое. Нельсон куда лучше умел владеть собой. «В таком случае прошу прощения». Экзорцист поклонился и, развернувшись на пятках, зашагал к дверям. «Какая нелепая ситуация!» Заметила императрица и, не глядя, открыла шкатулку. Перо феникса! воскликнула она. Где вы его нашли? Я думала, их больше не существует. Я приоткрыла было рот, но женщина снова меня перебила. Дорогая моя, хочу, чтобы ты все мне рассказала. Сегодня за ужином садись рядом. Я хочу знать эту историю с начала и до конца. А. Я бросила на Адама растерянный взгляд, но граф ободряюще улыбнулся. «И если позволите, Ваше Величество», — добавил он, обращаясь уже к императору, — «я бы хотел с вами обсудить закон о нелегальных магах. Полагаю, настало время перемен». И перемены действительно пришли. Седьмое отделение реформировали в магическую полицию. Теперь они занимались не поиском тех, кто только мог совершить преступление, а расследовали случаи незаконного использования магии, и начали с детей Браунхольда, повинных в гибели мужа Марты. Выяснилось, что герцог дал несколько взяток, чтобы дело было замято. И когда все вскрылось, разразился скандал. Браунхольда по приказу императора лишили титула. Я сблизилась с императрицей и под ее патронажем открыла по всей стране школы для одаренных детей из простых семей. Удивительно, но моя идея нашла понимание и у других благородных дам, и многие из них согласились преподавать магию. — Это куда полезнее, чем целыми днями вышивать да сплетничать, — смеясь сказала мне одна герцогиня. — Сиена, Дарквуд, ты для нас как струя свежего воздуха. Я нашла родителей. Оказалось, что они перебрались в Грандсбург, где открыли сеть магазинов готового платья. Возвращаться в столицу они поначалу не хотели, но потом отец решил расширять торговый дом. Он открыл магазин рядом с лавкой ГФБ, и та разорилась и была вынуждена продать свое дело. Неожиданно оказалось, что не такая уж я и беспреданница. Это навсегда заставило умолкнуть всех зубоскалов, кто считал, что я вышла замуж за Дарквуда исключительно из корыстных соображений. Впрочем, мы с Адамом знали, почему мы вместе, и нам не нужно было мнения со стороны. Через два года я узнала, что беременна. У нас родилась двойня. Очаровательные мальчики с темными волосами Дарквуда и моими зелеными глазами. Адам заявил, что нечего детям сидеть в душном городе и занялся ремонтом Дарквуд-Холла. «Мы теперь жили там все лето. Я даже перевезла в замок бабушку. Она не хотела расставаться со своими огородами, хотя и сил на них уже было мало. А в замке она занялась тем самым садом возле пересохшего колодца. Его мы от греха подальше засыпали землей». Как-то раз осенним вечером я шла с мужем и детьми по столичному бульвару и увидела художника. Он сидел на тротуаре, обложенный картинами, которые никто не хотел покупать. Что-то в его нескладной фигуре показалось мне знакомым. Я попросила у Адама минутку и остановилась перед мужчиной. Он поднял на меня глаза, но не узнал. «Мадам!» Он вскочил на ноги. «Вам что-то приглянулось?» «Я ищу мгновение истинной красоты», — я улыбнулась. Глаза Патрика, кажущиеся большими из-за очков, стали еще больше. Он замер с приоткрытым ртом. А потом развернулся и достал из ящика за спиной маленькую картину. На ней был изображен закат над той самой рекой, возле которой мы в детстве сидели. «Прошу, мадам». Он протянул мне. Это подарок. И в ту минуту я поняла, что давно уже на него не злюсь. Я взяла в руки пейзаж и осторожно коснулась пальцами высохшей краски. Затем подняла глаза. — Как вы смотрите на то, чтобы преподавать рисование детям? — Для меня не было бы ничего радостнее, мадам. Патрик поклонился. Так он стал работать в одной из моих школ а потом и стал учителем для старшего из близнецов, когда тот заинтересовался живописью. Про Аэлину мы тоже узнали. Оказалось, что почти сразу после развода она вышла замуж повторно. Сменила фамилию, поэтому ее было трудно найти. Один из приятелей Адама знал об этом, но не стал говорить, потому что понял — А Элина начала встречаться с другим мужчиной, еще будучи замужем за Адамом. Приятель хотел уберечь Дарквуда от еще большего разочарования. Возможно, скажи он об этом раньше, и граф не отправился бы в это безумное путешествие за новогодним желанием. Но если мы благодаря нему что-то и поняли, так это что стрелки часов не ходят назад, а шанс на счастье есть только сегодня, сейчас в эту самую заветную минуту. И лучшее, что можно сделать, это провести ее рядом с любимыми.